Теперь обращаюсь к настоящему. Это совсем другая жизнь в сегодняшний день. Я в Чикаго. Недавно, если верить календарю, выхожу одним декабрьским утром, чтобы встретиться с Мура, моим финансовым советником. Спускаюсь по лестнице и вижу, что мой Мерседес-Бенц разбит. Нет, в него не врезался неосторожный или пьяный водитель, который потом сбежал, не оставив записку под дворником. Нет, по нему колотили чем-то тяжелым, очевидно, бейсбольными битами. Мою первоклассную машину, правда, не новую, но обошедшуюся мне три года назад, 18 тысяч долларов искорежили с такой варварской жестокостью, которую трудно постичь. Я имею в виду постичь даже в эстетическом смысле, ибо эти мерседесовские лимузины поистине прекрасны, особенно выкрашенные в серебристо-серый цвет мой друг однажды горько и восхищенно изрек. Что-что, а уничтожать евреев и делать автомобили это немчура действительно умеет. Искореженный «Мерседес» — это удар по мне и в социологическом отношении, поскольку я полагал, будто знаю Чикаго, и убежден, что хульганье тоже уважает красивые машины. Недавно в лагуне в Вашингтон-парке обнаружили затопленную легковушку, и в ней человека. Видимо, он стал жертвой грабителей, которые и утопили его, чтобы избавиться от свидетеля. Помню, я тогда подумал, что машина, всего-навсего «Шевроле», на «Мерседес-280» у грабителей рука бы не поднялась. Я сказал Ренате, что меня могут пырнуть ножом или столкнуть на рельсы с платформы на Илинойском вокзале. Но мое чудесное транспортное средство никто не тронет но в то декабрьское утро во мне был посрамлен специалист по городской психологии. Признаюсь, я просто хвастался, выдавая себя за знатока или заклинал кого-то «защити». Я знал, что в большом американском городе человеку нужен ремень безопасности, спасательный круг, определенная защитная масса накопить такую защитную массу помогает всяческие теории так или иначе общая идея состоит в том чтобы уберечь себя от беды мне это не удалось какие то психи потащили меня в ад мой Самодвижущийся экипаж, мой красавец, которого мне вообще не следовало бы покупать, потому что человеку с моей психикой нельзя доверить такое сокровище, был весь изувечен. Били методично и сознанием дела. Били по крыше, с раздвижной панелью, по бамперу по капоту, по дверцам, по фарам, по изящной эмблеме на радиаторе. Бронированное стекло в окнах выдержало, но было заплевано Харкотиной. Ветровое стекло было покрыто узорчатой паутиной трещин, как будто перенесло внутреннее кристаллоизлияние. Когда я увидел эти следы вандализма, мне стало дурно. Я чуть не упал. Какой-то негодяй сделал с моей машиной то же, что, как я слышал, делают крысы. Тучи растекаются по складу и прогрызают мешки с мукой. Просто так, для забавы. Я чувствовал, что мне тоже прогрызли сердце. Мерседес был приобретен в ту пору, когда мой месячный доход превышал 100 тысяч долларов, что привлекло внимание налоговой службы, которая стала аккуратно подсчитывать мои гонорары. В это утро я и собрался поговорить с Уильямом Мура, дипломированным бухгалтером-экспертом который уже два раза отстаивал в суде мои интересы перед федеральным правительством хотя мои доходы упали до самого низкого за много лет уровня налоговые инспекторы по-прежнему следили за мной мерседес сл я купил из за моей новой подруги ренаты Увидев мой дочь, она сказала, «Разве это машина для знаменитости? Тут какое-то недоразумение». Я пытался объяснить, что слишком привязываюсь к вещам и людям, и мне не нужен автомобиль за 18 тысяч. Мне придется соответствовать такой великолепной машине и... «Следовательно, я не буду самим собой за рулем». Но Ренатта отмахнулась от моих объяснений, заявив, что я не умею тратить деньги, не забочусь о себе, упускаю возможности, которые приносят успех, даже побаиваюсь его. Ренатта была по профессии декоратором и, естественно, знала толк в стиле и показухе. Тогда меня и посетила грандиозная идея. Пусть мы с Ренатой будем, как Антоний с Клеопатрой. Пусть в Тибре тонет Рим. Пусть целый свет видит, как хорошая пара, Раскатывает по улицам Чикаго на серебристом Мерседесе, и его мотор тикает, как хитроумная игрушечная сороконожка, как швейцарский акутрон нет, как Одемар Пигет на настоящих алмазах. Короче говоря, Мерседес стал продолжением меня самого со стороны глупости и тщеславия. Так что нападение на него — это нападение на меня. Есть тысячи способов реагировать на такую чрезвычайную ситуацию. Какой выбрать? Однако, как это могло произойти на большой улице, пусть даже ночью? Ведь грохот стоял ужасающий, почище, чем от клепального аппарата. Конечно, уроки партизанской войны в джунглях не пропадают даром. Ее тактику применяют во всех крупных городах мира. Бомбы рвутся в Милане и Лондоне. Но я-то живу в сравнительно спокойном квартале я оставляю машину за углом моей высотки в тихом и узком переулке. И как же швейцар неужели не слышал грохот? Так или нет, увидев из окна драку на улице, народ, как правило, запирает двери. Услышав пистолетный выстрел, говорят, выхлоп что до ночного сторожа, то в час ночи он запирает двери и моет полы, переодевшись в подвале в рабочую робу. Когда поздно вечером входишь в подъезд, в нос бьет едкая вонь мыльного порошка и кисловатый запах грубой бумажной ткани, пропитавшейся потом, как от гниющих, Груш. Нет, сторож преступником был не помеха. Полиция тоже не помеха. Увидев, что патрульная машина проехала и в ближайшие 15 минут будет объезжать другие улицы, они выскочили из укрытия сбитыми молотками ломами. Я прекрасно знал, Чьих это рук дело Меня предупреждали Предупреждали Снова и снова Посреди ночи Вдруг звонит телефон Я с Тянул к аппарату руку И еще не поднеся трубку К уху слышал Ситрин Это ты? Ситрин Да, это я, в чем дело? Ты, сукин сын, плати должок. Погляди, что ты со мной делаешь. Что я делаю? И с кем? Со мной, мать твою, так. Возобнови действие того поганого чека на мое имя, Ситрин. Не толкай меня на крайность, понял? Я еще сплю. А я не сплю. Почему ты должен спать? Сейчас, сейчас проснусь, мистер. Никаких имен. Мы о чеке говорим, понял? Четыреста пятьдесят баксов. Больше нам говорить не о чем. Эти хулиганские ночные угрозы и кому? Мне, человеку особой душевной организации... И ни в чем до смешного не повинному. Эти угрозы смешили меня. Мою манеру смеяться часто критикуют. Одних благорасположенных она забавляет, остальных оскорбляет. «Ты мне это брось смеяться!» — слышался голос. «Нормальные люди так не смеются. И вообще...» Ты над кем смеешься, гад ты несчастный? Продулся? Плати. Покер тебе не игрушка. Ты, конечно, скажешь, что не на интерес перекидывались или что был пьян. А это все бред собачий. И ты еще хочешь, чтобы я успокоился? После такой пощечины... Ты же знаешь почему я приостановил действие чека вы со своим приятелем ухлевали а ты видел что мы мухлевали видел хозяин дома видел джордж субил божицы, что вы придерживали чего же он молчал спустил бы нас с лестницы боялся связываться кто Тот, здоровенный мудак, не делай мне смешно, Ситрин. Господи, да у него щеки, как яблоки, еще бы. По пять миль в день пробегает, и витаминов у него в аптечке полно. Человек семь, восемь, за столом сидела. Справились бы с нами двумя, не? Твой дружок просто трус. «Да, не удался вечер», — сказал я. «Я здорово набрался, хоть ты и не веришь. Остальные тоже как с ума посходили. Будем рассуждать спокойно». «Что? Ты замораживаешь чек и хочешь, чтобы я рассуждал спокойно? За кого ты меня принимаешь?» За молокососа какого? Напрасно я встрял в этот разговор об образовании. Видел, как ты посмотрел на меня, когда я сказал, в какой корове колледж ходил. — При чем тут колледж? — Притом, ты вот сочиняешь, а тебе в кто есть кто пишут. И вообще, ты тупая задница. Ни хера не смыслишь. В два часа ночи трудно смыслить. Не могли бы мы поговорить днем на ясную голову. Все, разговор окончен, — сказал он и повторил это трижды. Ринальдо Кантебели звонил мне раз десять, не меньше и каждый раз по ночам. Покойный фон Гумбольд тоже использовал драматизм ночного времени, чтобы изводить и шантажировать людей. Приостановить действие Чека настоятельно посоветовал мне Джордж Суибл, мой старый приятель. Мы дружили с ним с пятого класса. Я преклоняюсь перед давними друзьями хотя меня не раз предупреждали, что полагаться на них нельзя. Это ужасная слабость — зависеть от них. Когда-то Джордж был актером, но давно бросил сцену и стал строительным подрядчиком. Мужчина он был видный, широкоплечий, румяный, Внешность, манеры, одежда — все в нем было броско на показ. Много лет назад он вызвался просветить меня по части преступного мира. От него я узнавал новости об уголовниках, проститутках, скачках, мошеннических предприятиях, о торговле наркотиками, изнанки политической жизни, о деятельности синдиката. Джордж успел поработать в журналах, на радио и телевидении. У него были обширные связи. Он водил знакомства со многими людьми, от чистых до нечистых, по его выражению. «Я ничуть не претендую на это», — числился среди больших, чистых. — Ты играл и проигрался за моим кухонным столом, — сказал он. — И потому, слушай сюда, эти подонки жульничали. В таком случае тебе следовало поймать их за руку. Канте били прав. — Кто? — Это полнейшее ничтожество. — Если б он задолжал тебе три бакса, за ним пришлось бы гоняться по всему Чикаго. Вдобавок он накурился травки. Я этого не заметил. — Ты вообще ничего не замечаешь. Я раз десять подавал тебе знаки. Не помню, наверное, не видел. Контебели весь вечер тебя обрабатывал пудрил мозги, распространялся об искусстве и о психологии, о клубе «Книга-месяца», хвастался своей образованной женой, а ты развесил уши и сам болтал, о чем не следует, о чем я просил вообще не упоминать, поднимал с дуру ставки, какая бы ни пришла карта. Джордж, меня измучили его ночные звонки. Знаешь, я заплачу ему. А что? Мне всем приходится платить. Я должен избавиться от этого сумасшедшего. Заплачу и дело с концом. Никаких заплачу. Джордж умеет театрально возвышать голос метать гневные взгляды, производить впечатление. Слушай, что я тебе скажу. Мы имеем дело с ганстерами. Контебели в Рейхе больше нет. Их давно вышвырнули вон. Я ж говорил тебе. Значит, работает под ганстера и неплохо работает. В два часа ночи мне кажется, что со мной разговаривает настоящий бандит. Да он просто насмотрелся крестного отца и отрастил себе итальянские усики. А на самом деле он зарвавшийся и никому не нужный горлопан. Они с двоюродным братцем отбросы общества. Их и на порог не следовало пускать. Играет в крупных и шулеров. Я пытался остановить тебя, но ты ни в какую. Хорошо еще, что заставил тебя заморозить чек. Теперь никаких уступок. Конец этой дурацкой истории, поверь. Так я подчинился Джорджу. Не мог поступить ему наперекор. И вот контебели искорежил мой автомобиль. У меня кровь от сердца отхлынула, когда я увидел, что он наделал. Прислонился к стене, чтобы не упасть. Вот как оно бывает. Выходишь вечером развлечься с плебеями и попадаешь из-за каких-то психов в ад. Плебеи — это не мое выражение. Оно принадлежит моей бывшей жене. Дениза обожала словечки вроде «плебей», «простонародье», «пошлятина», «весть о печальной судьбе бедного Мерседеса», доставило ей глубокое удовлетворение. Между нами давно шла война, а Дениза, надо сказать, особо воинственная. Она возненавидела мою подругу Ренату, справедливо связывая ее с моей новой машиной. Джорджа Суибла она терпеть не могла. Что до самого Джорджа, то его отношение к Денизе было более сложным. Он говорил, что она чертовски красива, но красота ее какая-то нечеловеческая. Большие лучистые, аметистовые глаза, низкий лоб, острые, как у ведьмы, зубы подтверждали его мнение. Дениза прелестно, изыскана но характер у нее неистовый. У Джорджа, человека вполне земного, есть свои мифы, особенно насчет женщин. Взглядов он придерживается юнгианских, каковы и высказывает с грубоватой прямотой. Он тонко чувствует, и это удручает его, потому что эмоции изнашивают сердце. Так или иначе, Дениза залилась бы счастливым смехом, увидев мой искореженный Мерседес. А я сам. Можно подумать, что, состоя в разводе, я нахожусь в недосягаемости вечных жененных, «Я же говорила». Ничего подобного. Мне снова слышался голос Дениза. Она постоянно шпыняла меня. «Не пойму, как ты так можешь?» — говорила она. человеку у которого столько замечательных мыслей, автор многих книг, тебя знают и уважают ученые и интеллектуалы по всему миру. Я иногда спрашиваю себя, неужели это мой муж? Неужели я...» Только подумать, я живу с этим человеком. Ты читал лекции в старейших университетах Восточного побережья. Тебе присваивали звания и степени, давали стипендии. Деголь сделал тебя кавалером Ордена Почетного Легиона. Кеннеди приглашал нас в Белый Дом. На Бродвее у тебя идет пьеса. А сейчас? Чем ты занят сейчас? Водишь дружбу со школьными приятелями, с какими-то чудаками, недоумками, уродами. Это же психическое самоубийство, честное слово. Подсознательная тяга к смерти. Почему ты не хочешь общаться с интересными людьми? с архитекторами, медиками, университетскими профессорами. А как я старалась устроить нашу жизнь, когда ты настоял на том, чтобы переехать сюда? Мы могли поселиться в Лондоне или Париже, в Нью-Йорке на худой конец. Так нет, тебе подавай Чикаго. Этот безобразный, вульгарный, Опасный город, и знаешь почему? Потому что в душе ты был и остаешься шпаной из старых трущоб Уэст Сайда. Я устала принимать, в ее обличениях были крупные зерна правды. Моя старая матушка сказала бы о Денизе знатно, образованно, невозмутимо. Да, Дениза принадлежала к высшему классу. Она росла в Халленд-парке, училась в васаровском колледже. Однако ее отец, федеральный судья, тоже вышел из чикагских трущоб. Одет под руководством Мориса Эллера, заправлял делами в крохотном избирательном округе. Было это в бурные дни большого Билла Томпсона. Мать Дениза вышла замуж за будущего судью, когда тот был юнцом и всего-навсего сыном мелкого плутоватого политикана, вытравила из него плебейство и сделала человеком. Дениза рассчитывала совершить ту же операцию надо мной. Но, как ни странно, отцовская кровь возобладала в ней над материнской. Когда она бывала не в духе, в ее пронзительном напряженном голосе слышались грубые ноты мелкого политикана и торговца, ее деда. Возможно, именно из-за своих простонародных корней она на дух не выносила Джорджа Суибла. «Не смей приводить его в дом, слышишь?» — говорила Дениза. «Не желаю видеть его задницу на моем диване, а его лапы на ковре. Он как перекормленный породистый рысак, которому нужна коза в стойле» чтобы перебеситься. Он мой хороший друг, давний друг. Непонятная слабость в отношении школьных приятелей. У тебя просто ностальгия по грязи. Он тебя к девкам водит. Я старался говорить как можно спокойнее, но, признаться, не ждал прекращения наших распри и нередко сам лес нарожен.